исключает вмешательство человеческих рук в происхождение этой горы. Она стоит особняком в поле и напоминает собою опрокинутый колпак. Взобравшись на нее, мы увидели все озеро во всей его пленительной шире и не поддающейся описанию красоте. Солнце уже не отражалось в нем. Оно зашло и оставило после себя широкую багровую полосу, окрасившую окрестности в приятный розовато-желтый цвет.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 «Что это за шишка?» — спросил я графа, кивнув на поляка. «Где то его подцепил?» «Это очень милый господин, Сережа, очень милый!» — встревожно заговорил граф. «Ты скоро подружишься с ним». «Но это едва ли!» «Отчего он все молчит?» «По натуре он молчалив, но зато как умен!» «Да что он за человек?» «В Москве я с ним познакомился. Он очень милый. После ты все узнаешь, Сережа, а теперь не спрашивай. Спустимся!»